«Девенадцатое. Ирой Инсаров сейчас сюда пожалует!» — торжественно воскликнул он, входя в гостиную Стаховых, где в ту минуту находились только Елена да Зоя. «Вер? Кто?» — спросила по-немецки Зоя. Взятая врасплох, она всегда выражалась на родном языке. Елена выпрямилась. Шубин поглядел на нее с игривой улыбочкой на губах. Ей стало досадно, но она ничего не сказала. «Вы слышали», — повторил он, — «господин Инсаров сюда идет». «Слышала», — отвечала она, — «и слышала, как вы его назвали». «Удивляюсь, вам право, нога господина Инсарова еще здесь не была, а вы же считаете занужной ломаться». Шубин вдруг опустился. «Вы правы». «Вы всегда правы, Елена Николаевна», — пробормотал он. «Но это я только так, ей-богу. Мы целый день с ним вместе гуляли, и он, я уверяю вас, отличный человек». — Я об этом вас не спрашивала, — молвила Елена и встала. «Господин — Господин Ансаров молод? — спросила Зоя. — Ему сто сорок четыре года, — отвечал с досадой Шубин. Казачок доложил о приходе двух приятелей. Они вошли. Берсенев представил Ансарова. Елена попросила их сесть и сама села, а Зоя отправилась наверх. Надо было предуведомить Анну Васильевну. Начался разговор, довольно незначительный, как все первые разговоры. Шубин наблюдал молчком из уголка, но наблюдать было незачем. В Елене он замечал следы сдержанной досады против него, Шубина, и только. Он глядел на Берсенева и на Инсарова и как воятель сравнивал их лица. «Оба», — думал он, — «некрасивы собой». У болгара характерное, скульптурное лицо, вот теперь оно хорошо осветилось. У великороса просится больше в живопись, линий нету, физиономия есть. А, пожалуй, и в того, и в другого влюбиться можно. Она еще не любит, но полюбит Берсенева, — решил он про себя. Анна Васильевна появилась в гостиную, и разговор принял оборот совершенно дачный, именно дачный. не деревенский. То был разговор весьма разнообразный по обилию обсуждаемых предметов, но коротенькие, довольно томительные паузы прерывали его каждые три минуты. В одну из этих пауз Анна Васильевна обратилась к Зое. Шубин понял ее немой намек, искорчил кислую рожу, а Зоя села за фортепиано, сыграла и спела все свои штучки. Увар Иванович показался было из-за двери — но пошевелил перстами и отретировался Потом подали чай, потом прошлись всем обществом по саду, на дворе стемнело, и гости удалились. Инцаров действительно произвел на Елену меньше впечатления, чем она сама ожидала, или, говоря точнее, он произвел на нее не то впечатление, которого ожидала она. Ей понравилась его прямота и непринужденность, И лицо его ей понравилось, но все существо Инсарова, спокойно, твердое и обыденно простое, как-то не ладилось с тем образом, который составился у нее в голове от рассказов берсеневы Елена, сама того не подозревая, ожидала чего-то более фатального. Но, — думала она, — он сегодня говорил очень мало. Я сама виновата, я не расспрашивала его, подождем до другого раза. а глаза у него выразительные, честные глаза. Она чувствовала, что ей не преклониться перед ним хотелось, а подать ему дружески руку, и она недоумевала, не такими воображала она себе людей, подобных ансарову героев. Это последнее слово напомнило ей Шубина, и она уже, лежа в постели, вспыхнула и рассердилась. — Как вам понравились... «Ваши новые знакомые?» — спросил на возвратном пути Берсенев у Инсарова. «Они мне очень понравились», — отвечал Инсаров. «Особенно дочь. Славная должно быть девушка. Она волнуется, но в ней это хорошее волнение». «Надо будет к ним ходить почаще», — заметил Берсенев. «Да, надо», — проговорил Инсаров и ничего больше не сказал до самого дома. Он тотчас заперся в своей комнате... Но свеча горела у него далеко за полночь. Берсенев не успел еще прочесть страницу из раумера, как горсть брошенного мелкого песку стукнула о стекла его окна. Он невольно вздрогнул, раскрыл окно и увидел Шубина, бледного как полотно. — Экай ты неугомонный! Начинай ты, бабочка! — начал было Берсенев. Тсс — Тссс! — перебил его Шубин. — Я пришел к тебе украдкой, как Макс Кагате. «Мне непременно нужно сказать тебе два слова наедине». «Да войдишь в комнату». «Нет, не нужно», — возразил Шубин и облокотился на оконницу. «Это веселее. Больше на Испанию похоже». «Во-первых, поздравляю тебя. Твои акции поднялись. Твой хваленый, необыкновенный человек провалился. За это я тебе поручиться могу». А чтоб тебе доказать мою беспристрастность, слушай, вот формулярный список господина Инсарова. Талантов никаких, поэзии нема, способности к работе пропасть, память большая, ум неразнообразный и неглубокий, но здравый и живой, суши сила и даже дар слова, когда речь идет об его между нами, сказать, скучнейшей Болгарии. Что, ты скажешь, я несправедлив? «Хм, еще замечание, ты с ним никогда на «ты» не будешь, и никто с ним на «ты» не бывал. Я как артист ему противен, чем я горжусь. Сушь, сушь, а всех нас в порошок стереть может. Он с своей землей связан, не то что наши пустые сосуды, которые ластятся к народу. вляясь мол, в нас живая вода, за той задачка его легче, удобо, понятнее. Стоит только турок вытурить, велика штука». «Но все эти качества, слава богу, не нравятся женщинам, обаяния нет, шарму не то, что в нас с тобой». «К чему ты меня приплел?» — пробормотал Берсенев. «И в остальном ты не прав. Ты ему нисколько не противен, и со своими соотечественниками он на «ты». Я это знаю». — Это другое дело. Для них он герой, а, признаться сказать, я себе героев иначе представляю. Герой не должен уметь говорить. Герой мычит, как бык, зато двинет рогом, стены валятся. И он сам не должен знать, зачем он двигает, а двигает. Впрочем, может быть, в наши времена требуются герои другого калибра. — Что тебя инсаров так занимает? — спросил берсинев Неужели ты только для того прибежал, чтобы описать мне его характер? я сюда — начал Шубин, — потому что мне дома очень было грустно. — Вот как! Уж не хочешь ли ты опять заплакать? — Смейся! Я пришел сюда, потому что я готов локти себе кусать, потому что отчаяние меня грызет, досада, ревность. — Ревность? К кому? — К тебе, к нему, ко всем. Меня терзает мысль, что если б я раньше понял ее, если б я умеючи взялся за дело... Да что толковать? Кончится тем, что я буду все смеяться, дурачиться, ломаться, как она говорит, а там возьму, да удавлюсь». «Ну, удавиться ты не удавишься», — заметил Берсенев. «В такую ночь, конечно, нет, но дай нам только дожить до осени. В такую ночь люди умирают тоже, только от счастья». — Ах, счастье! Каждая вытянутая через дорогу тень от дерева так, кажется, и шепчет теперь. — Знаю я, где счастье. Хочешь, скажу? Я бы позвал тебя гулять, да ты теперь под влиянием прозы. Спи, и да снятся тебе математические фигуры, а у меня душа разрывается. Вы, господа, видите, что человек смеется, значит, по-вашему ему легко. Вы можете доказать ему, что он самому себе противоречит, значит, он не страдает. Бог с вами! Шубин быстро отошел от окошка. «Аннушка!» — хотел было крикнуть ему вслед Берсенев, но удержался. На Шубине действительно лица не было. Минуты две спустя Берсеневу даже почудились рыдания. Он встал, отворил окно. Все было тихо. Только где-то вдали какой-то, должно быть, проезжий мужичок тянул степь моздокскую.